Глава вторая. Бар у Ворона. «Ты не стал бы приходить сюда без крайней необходимости. Даже по приглашению, особенно по приглашению. Когда ты здесь, ты напрашиваешься на неприятности. Высокий грубый мужчина с бугристыми мускулами и одним-единственным глазом распахнул двери в стиле салунов Дикого Запада, Едва не сорвавых с петель. Деклана Смайта можно было бы простить за то, что он сам не знал свои силы. Вот только после пяти лет силовых тренировок во дворе тюрьмы он отлично о ней знал. Если он толкнет двери в полную силу, те слетят с петель. А если повезет и вмешается в вышибало, будет повод хорошенько помахать кулаками. Деклан Смайт любил честные драки. хотя нечестный он любил гораздо больше. Бар у Ворона стоял на пирсе 33-го порта Новый Орлеан и был известен своими посетителями. Людьми, которые охотнее начнут драку, чем скажут спасибо. Деклан вырос на суровых улицах Чикаго, которые научили его быть жестким. Пока ему не исполнилось 10, он зарабатывал на жизнь карманными кражами. Когда Деклану исполнилось одиннадцать, его впервые посадили в колонию для несовершеннолетних за то, что он избил директора школы. Да, это само по себе ужасно, но, видите ли, Деклан Смайт даже не ходил в школу. Он просто избил директора. Взрослая тюрьма тоже не изменила его буйный нрав. В третью пятницу после освобождения... он вернулся на сцену, где происходили множество его прошлых преступлений. В бар у Ворона. Там его встретил знакомый хруст сломанных зубов, опилки под ногами и запах подгоревших куриных крылышек. Деклан Смайт вернулся домой. Он направился прямиком к своему месту у барной стойки. По крайней мере, оно принадлежало ему пять лет назад. Мужчина на стуле, Взглянул на него через плечо. «Чем могу помочь, здоровяк?» «Ты сидишь на моем месте». «И что? Найди себе другое». «Только после тебя». Мужчина даже не успел понять, что произошло, как уже летел наружу через створки дверей, которые к огромному удовольствию Деклана все-таки слетели с петель. Никто не сказал ни слова, даже вышибала. Наверное, дело было в 15 килограммах мышц, которые Деклан нарастил за время своего отсутствия. Он вернул себе стул и ударил кулаком по стойке. Бармен со сломанным носом немедленно подошел, вспомнив характер Деклана пять лет назад. Разве его можно было забыть? Именно Деклан тогда расквасил ему нос. Бармен изобразил свою лучшую приветливую улыбку. «Давно тебя выпустили, Деклан Смайт?» «Три недели назад, шеф. Тебе как обычно?» Бармен вытащил из-под стойки бутылку дешевой выпивки. Деклан покачал головой. «Я давно завязал. Хочу чашку деликатесного чая «Таска» с Танисом». «Можешь хотеть дальше», — ответил бармен. «Этот бренд уже не выпускают». «Ну нет». «Ну да». пока тебя не было, многое поменялось, Дек». Деклан бегло оглядел бар. В нем сидели люди, которых он не узнавал, играла музыка, которую он раньше не слышал. Да, мир ушел вперед без него, забрав с собой его работу и дом. Если в ближайшее время ничего не изменится, самому жесткому из всех крутых парней порта Новый Орлеан придется жить в картонной коробке, но его судьба вот-вот должна была измениться. Заметьте, мы не сказали к лучшему. О, я заметил. Деклан разглядел ее на другом конце бара. Она осталась точно такой же, какой он ее помнил, и уж простите, такой же не в лучшем смысле. И что? Красота в глазах смотрящего. Лицо Мардж-Малвани выглядело так, словно его наугад собирал по кусочкам какой-то жестокий ребенок. А если попробовать поменять какой-то из кусочков, все стало бы только хуже. Ее глаза были разного размера, а над заячьей губой нависал нос, кончик которого напоминал каплю подтаившего свечного воска. Деклан направился прямиком к ней, и остальные посетители расступились, чтобы их не сбили с ног. Подойдя к Мардж, он дружески хлопнул тупо спине. Она выплюнула кусок, который только положила в рот, и мясо с жареным луком разлетелось по всему столу. «Кем бы ты ни был, готовься лишиться зубов!» Она сжала кулак и обернулась. Но когда увидела Деклана, ее лицо просияло улыбкой. Впрочем, даже это ее не красило. Деклан Смайт, я думала, ты уж не вернешься. Не а. Как видишь, я тут как тут. Деклан заключил Марч в дружеские объятия, во время которых случайно вправил ей больной позвоночник. срочное освобождение за хорошее поведение, веришь? Не верю. и они рассмеялись, как в старые добрые времена. «Так что ты забыла в этой дыре? Я думал, тебе пожизненно запретили здесь появляться», спросил Деклан. Мардж помедлила. У нее была своя причина здесь находиться, и ей не слишком хотелось делиться хорошими новостями. «Так, пришла горло промочить. В общем, была рада снова тебя видеть, Дек. Давай встретимся через пару дней». Мы уже встретились. Что за дела, Мардж? Скажи мне, выкладывай, все выкладывай». «Это честная работенка, Дек. Теперь перед законом я чиста». «Заметана, Мардж. Я тоже чист, как первый снег. Итак, с кем работаешь?» Та не хотела говорить. О, как же она не хотела. Но Деклан отказов не принимал. «Помнишь Паскаля?» Грузчика. Деклан усмехнулся. Тоще маленькое ничтожество. Он до сих пор тебе нравится? Никто мне не нравится. Просто у него есть грузовик. Один старый чудак нанял нас перевести кое-какой товар. Деклан перестал ухмыляться, немедленно заинтересовавшись. Что за товар? Мы не знаем. Что значит, не знаете? «Говорю тебе, все очень загадочно!» Деклан положил свою огромную ладонь на плечо Мардж. Он не прилагал никаких усилий, но ей все равно казалось, что ее вдавливают в землю. «Отличные новости, Мардж! У тебя появился напарник!» «У меня уже есть напарник!» «Тогда тебе крупно повезло, потому что теперь у тебя их двое! Будем как три мошкетера!» Мушки тёра. Да плевать. Марч видела выражение единственного глаза Деклана. Отказать ему было бы невозможно. Хотя как знать, вдруг это даже к лучшему. Новый Орлеан был жестоким местом, а Паскаль был не страшнее, чем Дональд Дак. Марч протянула руку для рукопожатия. Добро пожаловать на борт, напарник. Заплачу тебе из своей доли. «Ужасно щедро с твоей стороны, Мардж! Просто ужасно!» Они скрепили сделку. «Итак, доставка. Куда везем?» Мардж достала из сумки сморщенную карту. «Сделанную? И сами знаете чего!» Это место на полпути в никуда, рядом с тринадцатым шоссе. Она подвинула карту ближе к Деклану, чтобы он взглянул. тот коснулся ее мясистого края и содрогнулся. «Что это за...» «Довольно жутко, согласись. Даже не знаю, из чего она сделана». Но Деклан Смайт знал. Он точно знал, из чего была сделана карта. Ему случалось видеть мертвые тела. Марч указала на крест, которым был отмечен пункт назначения. Огромный дом, на вершине холма. Деклан довольно кивнул. У него был нюх на отличные сделки. «Поместье! Мы сорвали джекпот!» прошептал он, и его единственный глаз прищурился. «Когда?» «Сегодня ночью». Старый чудак сказал, что груз нужно доставить между полуночью и шестью утра. Деклан улыбнулся. «Что ж...» Поработаем в ночную смену. Было уже за полночь, и пирс 33 погрузился в плотный туман. Деклан, Марч и Паскаль смотрели, как трое портовых рабочих вкатывают три огромных ящика в багажный отсек старого грузовика. Ящики различались по размеру. Самым большим был ящик для фортепиано. на котором обратным адресом была указана средняя школа Буэна Виста. Вторым был огромный продолговатый ящик с почтовыми марками из египетской долины царей. Меньше всех был длинный и тонкий сверток размером чуть больше дверей, которые обычно ставят на черный ход. На маркировке значилось Салим, Массачусетс». Паскаль увидел карту, и ощутимо задрожал. «Если позволите высказаться, это очень плохая идея. Я знаю парня, который знал парня, который однажды ходил туда очень давно». «И что?» И он совершенно слетел с катушек. До сих пор сидит в Шепертоне вместе с остальными психами и все время смеется, как ненормальный. «Психи любят смеяться». «Брехня!» — заключил Деклан. «Ручаюсь, у него мозгов бы не хватило такое придумать. Он английский-то с трудом выучил». Паскаль снова взглянул на карту. «Отлично, вот оно. Снаружи особняк выглядит роскошно. Как место, где ты мечтал бы жить. Вот только мечты там очень быстро сменяются кошмарами. Стоит тебе попасть внутрь, и все вокруг тебя очень быстро изменится». «Комнаты без дверей, лестницы, ведущие в никуда, и вечный холод!» «Даже если снаружи будет убийственно жарко, так жарко, что твои ноги начинают гореть, как только ты ступаешь на землю, здесь всегда стыло, как в склепе!» Деклана это не смутило. «Готов поручиться, там просто отличная вентиляция!» «Я же говорю, он много разных вещей видел своими глазами!» — продолжил Паскаль. и многие из этих вещей не очень-то дружелюбны». «Самый недружелюбный здесь я. Скажи, он видел там золото или драгоценности?» «Я не знаю». Но он упоминал картины. Говорил, что изображения меняются, если долго на них смотришь. «Тогда нечего на них глазеть. Это не культурно, сказала Марч с улыбкой. «Ты же сам сказал, он ненормальный». «Возможно», — кивнул Паскаль. но свихнулся он не в самом поместье. Теперь Марч стало по-настоящему любопытно. И что это должно значить? Это случилось позже, когда он вернулся домой. Его нашли за диваном, свернувшимся калачиком. Парень куда-то показывал и смеялся. Только показывал и смеялся, и все. Психи любят смеяться. «На что выкладывай? На что он показывал?» «На зеркало». «Зеркало?» «Именно, на зеркало!» «Есть мыслишки, что он там увидел?» Спросил Деклан, а потом добавил. «Ну, кроме своей тупой черепушки». «Это только ему известно, а он ничего не говорит, он только смеется». Но что бы он там ни увидел, из-за этого его черные волосы стали белыми. За одно мгновение белыми, как свежий снег». Деклан представил это зрелище, и у него вырвался смешок. Нервный смешок. А Паскаль продолжал. «Он кое-что сказал, когда его сажали в психовозку». Марч и Деклан подались ближе, чтобы лучше расслышать. Паскаль оглянулся на загадочные ящики, которые ставили в его грузовик. «Он сказал, к нему домой пришел призрак».